Глава 7. Надзирательница Это было утро на солярии. Утро в поместье. В ее поместье. Вдалеке виднелся дом, который вполне мог быть ее домом. Двух столетий как не бывало, и Аврора казалась ей далекой, не сбывшейся мечтой. Она повернулась к Дидже. С его туго затянутого пояса свисали два предмета. На левом бедре нейронный хлыст, а на правом что-то более короткое и круглое, видимо, бластер. «Мы пойдем к дому?» — спросила она. «Возможно», — рассеянно ответил он. Он рассматривал поочередно свое оружие, поднося его к уху, как бы прислушиваясь. «Жужжит, значит, работает». «Вчетвером?» — она машинально поискала глазами. «Диджи, Дэниел». «Дэниел, а где Жискар?» Он подумал, мадам Гледи, что ему лучше действовать в качестве разведчика. «Как робот, он не привлекает к себе внимание других роботов, и если что не так, он предупредит нас. В любом случае, ему легче выйти в расход, чем вам или капитану». «Хорошее мышление робота», — заметил Диджей. «Так оно и есть. Ну, пошли». «Только втроём жалобно спросила Гледия. «Честно говоря, у меня нет покорности робота Жискара выходить в расход». «Мы все уязвимы, Леди Гледия. Количество тут не имеет значения». «Ведь погибли экипажи двух кораблей!» «Вы меня не ободряете, Диджи!» «Ну, давайте попробую!» «Те корабли не были подготовлены, а наш подготовлен, и я тоже!» Он хлопнул руками по бедрам. «С вами робот, который уже показал себя вашим надежным защитником!» «Более того, вы сами — наше лучшее оружие!» «Вы умеете приказывать роботам делать то, что вы хотите, и это может оказаться решающим!» «Кроме вас никто этого не может, а те корабли не имели того снаряжения, которое есть у нас. Ну пошли». Они пошли. Через некоторое время Глэдия сказала. «Мы идем не к дому». «Туда пока не надо. Сначала подойдем к группе роботов. Вы их видите, надеюсь?» «Да, вижу. Но они ничего не делают». «Верно. Но когда мы высадились, их было гораздо больше. Большая часть ушла, а эти остались. Зачем?» «Если мы их спросим, они ответят». «Если вы их спросите, леди Гледия?» «Они ответят как мне, так и вам. Мы оба люди!» Диджи вдруг остановился и с улыбкой повернулся к Гледии. «Оба люди, дорогая леди! Космонит и поселенец? Что это с вами?» «Мы оба люди для роботов!» — резко ответила Гледия. «И бросьте эти шуточки! Я не играла в космониты и землянина с вашим предком!» Улыбка Диджи исчезла. «Вы правы! Простите меня, леди! Я постараюсь умерить свой сарказм!» «В конце концов, на этой планете мы союзники!» Бейли помолчал. «Мадам, я хочу, чтобы вы выяснили, какие приказы были даны роботам. Если были даны, нет ли здесь знакомых вам роботов? Есть ли люди в поместье или на планете? И вообще, поговорите с ними. Они не должны быть опасными. Они роботы, а вы человек. Они не могут нанести вам вред». И, вспомнив, он добавил, «Правда, ваш Дэниел довольно грубо обошелся с Нисом, но там были особые обстоятельства, здесь их нет, и Дэниел может пойти с вами». «Я в любом случае должен сопровождать Леди Глэдию, капитан», — почтительно произнес Дэниел. «Это мой долг». скоро тоже, я думаю», — сказал Диджи. «Однако он где-то шляется». «Не зря, капитан. Он говорил со мной, и мы решили, что это немаловажно для защиты Леди Глэди». «Ну и прекрасно! Вы двое идите вперед, я буду прикрывать вас!» Он снял оружие с правого бедра. «Если я крикнула ложись тут же падайте! Эта штука не выбирает!» «Только, пожалуйста, пользуйтесь ей только в самом крайнем случае, Диджи!» Сказала Гледия. «Вряд ли это поможет при защите от роботов! Пошли, Дэниел!» Она быстро и уверенно пошла вперед. В группе примерно из 10 роботов, стоявших перед рядом низких кустов. Утреннее солнце отражалось в их блестящих телах.